Финдроид. Возвращение демонического мастера. Книга 11 Глава 1 Я неторопливо шел к вечной, сжимая рукоять Рейхора, а на губах сама собой растягивалась зловещая ухмылка. Как много лет я ждал этого момента, и вот он настал. И пусть передо мной была лишь бездушная машина, исполняющая волю Творца, менее желанной, эта схватка быть не переставала. Ее взгляд задержался на мне, а затем в глазах вспыхнул алый огонек. Найдена побочная цель. Ее голос звучал так же, как в момент зачитывания имен приговоренных. Спокойно, даже снисходительно, но для кого-то это звучало как приговор. Приступаю к ликвидации. Лицо вечно не раскрылось, подобно лепесткам, как было во время спасения другого Рю. Вместо этого она выстрелила по мне тем же, чем и по Зарине ранее. Два алых луча устремились ко мне, а я метнулся в сторону, используя технику скользящего шага дракона. Лучи последовали за мной, распыляя то, что попадало им на пути. — Ай-яй-яй! ай кричал Рю, следуя за мной. — Похоже, эта штука всерьез решила тебя прикончить, Нейт. Ты уверен, что хочешь с ней сражаться? «Ждал этого две сотни лет», — ответил ему, продолжая зловеще скалиться. Райхор вспыхнул от наполняющей его энергии молнии, и я прямо на ходу, ускользая от испепеляющего взгляда вечной, отправил ей навстречу рассекающий громовой удар. Моя сильнейшая техника лишь заставила ее слегка пошатнуться, отчего лучи срезали сотню-другую деревьев где-то позади. На ее металлическом корпусе не было ни царапины. «Крепкая дрянь!» — хмыкнул я, а в меня уже летело два новых луча смерти, впрочем, я не собирался проверять, справятся ли с ними мои защитные техники. Вечная же пока просто парила в паре метров над землей, лишь слегка перемещалась вслед за мной. Но мы еще посмотрим, кто кого. Я метнул Рейхор прямо ей над головой, используя двуединую громовую кару небес, и с неба тут же обрушился целый дождь из сотен клинков, сотканных из стихии молнии. Вечная даже не попыталась уклониться, и зря, ведь эту атаку она уже почувствовала. Броня кое-где обуглилась, а на корпусе появились прорехи. «Переоценка угрозы. Получаю разрешение на использование вооружения второго уровня. Разрешение получено». Ее лицо раскрылось, продемонстрировав мне тот самый механический глаз, что и в прошлый раз. Следующий залп, который она сделала, был столь же мощным, как тот, что рассек надвое город. Только вот, несмотря на безумную вложенную мощь, скорость атаки у нее не очень-то изменилась. Заблокировать такой урон я бы не смог чисто физически, но вот увернуться от него запросто. Так и вышло. Луч мазнул рядом а я приблизился достаточно близко, чтобы ударить в ближнем бою. Но это было ошибкой с моей стороны. Прежде я видел, что Вечная дралась лишь дальним боем, как, например, с Мирионом. Но тут она с невероятной для своих размеров быстротой встретила мой меч рукой, буквально отмахнувшись, словно от мухи. Меня впечатало в землю, и я еще пролетел приличное расстояние, пропахав собой борозду. Сильно! Но, кажется, я ничего не сломал. Без третьей закалки этот удар перенести было намного сложнее. Впрочем, приходить в себя мне времени не дали. Закончив один выстрел, Вечная тут же ударила вторым, проделавшим в земле глубокий тоннель в десятки, а может и сотни метров вглубь. Едва успел уйти. она довольно быстра для своих габаритов, отметил Рю. Ага, на ходу сплюнул кровь. Я стал обходить машину по широкой дуге. И тут она устроила мне еще один сюрприз. Ее пальцы внезапно разомкнулись и превратились в сегментированные плети. Очень длинные плети, да еще и тоже со стихией молнии. Один взмах ими, и земля под ногами взорвалась от ударов молнии, подкидывая меня в воздух. Пришлось защититься шкурой громового дракона, и этот удар я перенес довольно легко. Сказывается предрасположенность к этой стихии и то, что моя защита могла частично ее поглощать. После атаки пальцы вернулись в свое изначальное состояние, и в меня снова устремился луч, причем гадина попыталась подловить меня прямо в воздухе. Тут я использовал рейхор в качестве небольшого трамплина, и когда достиг земли, оттолкнулся от нее и устремился к вечной. В этот раз я был готов к ее скорости и увернулся от стремительного удара рукой. Тогда же я и приметил хорошую такую брешь, которую, видимо, смог проделать с помощью кары небес. И именно туда я и ударил, используя громовой меч короля драконов. Рейхор стал гораздо больше, в него я влил огромное количество стихии, и все это я обрушил на предплечье вечной. Отсечь ей руку у меня так и не вышло. Но брешь теперь стало намного больше. Теперь я видел части механизма, приводящего в движение ее руку. Причиненные повреждения сделали так, что у нее перестала работать часть пальцев. Терпеть такое вечное не стало, и ударила другой рукой, вновь используя пальцы плети, только мощность снизила. Те устремились волной в моем направлении, и я уже приготовился принимать их на шкуру, но этого не потребовалось. В схватку вмешалась Зарина. Она набросила на руку Вечности золотистые нити и натянула их с противоположной стороны, не дав нанести полноценный удар. Женщина уперлась ногами, пытаясь сковать эту могучую боевую машину, но Зверолюдке просто не хватало сил ее сдержать. Пальцы вернулись в исходное положение, а сама Вечная дернала рукой так, что ноги Зарины оторвались от земли. Ее бросила вперед, а глаза вечно вспыхнули, собираясь поджарить женщину. Я оказался быстрее, благодаря технике Айвилка, ухватил ту за ногу и весьма грубо бросил в сторону, зато ее пополам не разрезало. И вновь в дело пошел главный калибр. Лицо машины раскрылось, в нем вспыхнул алый свет, и именно в этот момент я использовал двуединый рассекающий громовой удар. Серп молнии ударил машине в лицо раньше выстрела. От отчего она стала падать. Ослабленный и немного кривой луч ушел куда-то в небо, а сама Вечная рухнула на остатки лагеря Союза Нищих. Но праздновать победу было еще рано, создание Лорда Знаний уже поднималось, правда, благодаря моей последней атаке она была уже не так прекрасна, как прежде. Сейчас левая часть Лица Вечной была уничтожена, оставались лишь механические части, Искореженные и искрящиеся Вторая половина лица была относительно целой Только потемневшей Одно хорошо Больше большой лазер она использовать не могла Да и выстрелы из глаз у нее в этот раз получились скверно Один бил точно в меня А другой, поврежденный Ударил куда-то чуть левее Но поднималась для своих габаритов она быстро Зарина тоже оклемалась и бросилась в бой меж ее пальцев уже вспыхивали новые золотистые огоньки пока вечная смотрела на меня Зверолюдка попыталась накинуть световые нити ей на горло но силы все еще были не на ее стороне не удержавшись на земле зарина решила поступить иначе и просто оказалась у вечной за спиной упершись ногами ей между лопаток этот план был лучше световые нити кажется стали медленно плавить и разрушать броню на горле Вечной. Может, очень скоро нам даже удастся ее обезглавить. Но и Вечная не собиралась стоять и ничего не делать. Она сумела удлинить свою руку за счет сегментированности, схожей с пальцами, благодаря чему та стала гибкой, словно щупальца. Этого я только и ждал. Влив очень много энергии в Райхор, рванул прямо к огромной человекоподобной машине. Та пальнула по мне тем глазом, что еще мог стрелять точно, но мимо. Громовой меч короля драконов. Вечная не успела вернуть руке исходный вид, так что вся влитая в клинок мощь, сделавшая его в несколько раз больше, выплеснулась прямо в уязвимое место. Рука с грохотом упала рядом, а она, вечная, задергалась неестественным образом. Кажется, я повредил ее нервную систему или что там вместо нее у подобных машин. К сожалению, того же Сева я не смог полностью изучить. Своими модификациями он занимался сам, а я лишь оказывал поддержку. «Миссия провалена. Активация режима самоуничтожения». Мысленно выругавшись, я бросился прямо к вечной. «В то, что я смогу ее прикончить раньше, чем она перегрузит источник питания», Надежды было мало, так что я просто оказался рядом, перемахнул через ее плечо и схватил Зарину. «Что ты?» — начала была она, но в следующий миг мы оказались в моих покоях в Гаруде. И поскольку это все происходило в движении, мы переместились, сохраняя изначальную скорость, и если Зарину просто дернуло в бок, то я не успел затормозить и на полном ходу влетел в один из шкафов, сломал его а затем пробил еще и стену. Мелочи. В Горуди достаточно рук, чтобы починить все это за день. Я поднялся и отряхнулся, приводя себя в порядок. Схватка, увы, получилась немного не такой, на какую я рассчитывал. Но теперь я, по крайней мере, был уверен, что столкнись я с Вечной вновь, смогу ее одолеть, хоть это и будет непросто. «Ты в порядке?» — спросил я, подходя к Зарине и протягивая руку, но та и не подумала принимать ее. «Нам срочно нужно вернуться!» «Мы...» «Что тут происходит?» В комнату влетела Юл, вытаращив глаза. «Извини, что напугал», — улыбнулся ей. «Просто, как обычно, влез в небольшой переплет и пришлось срочно делать ноги. Просто скорость перемещения немного не рассчитал». Юл подошла ко мне и обняла, затем тоже отряхнула мою одежду и покачала головой. И что на этот раз случилось? Мы сражались с Вечной. Глаза Юл расширились. И? Кажется, мы победили, но она решила нас всех взорвать. — Мы должны вернуться, к рейн сейчас! — потребовала Зарина, оказавшись рядом. Юл обожгла ее недовольным взглядом. — Побольше уважения. Он глава дома в собственных землях и уж точно не обязан слушаться ваших приказов зарина впрочем на комментарии юл внимания не обратила все чего она хотела прямо сейчас вернуться в лагерь союза нищих и выяснить что там с королем все нормально юл нам правда нужно вернуться с этими словами я протянул руку зарине идем я доставлю нас назад еще на ходу я поставил метку чтобы иметь возможность вернуться назад так что уже через минуту мы были на месте где сражались с вечной Но ландшафт к тому моменту изменился до неузнаваемости. Понятия не имею, какой источник питания использует подобная боевая машина, но оставшийся от взрыва кратер расходился на многие километры в стороны. От такого взрыва техникой шагов не убежать и даже на Рейхоре, скорее всего, не улететь. — Да хранит нас дух спирали! — дрожащим голосом произнесла Зарина, оглядываясь по сторонам. — Мы должны найти короля! — «Он... он должен быть где-то...» Она крутила головой, пытаясь найти хоть кого-то, но это было тщетно. Вокруг не было абсолютно ничего. Само уничтожение для того и существовало, чтобы убить любого, кто смог одолеть вечную. «Не думаю, что он...» — начал было я, но женщина уже сорвалась с места, используя технику шагов. «Даже на то, чтобы добраться до края кратера, у нас ушло несколько минут а там она принялась искать следы. Вначале я ей не мешал, но когда спустя полчаса она так ничего и не нашла и собралась отправиться в бескрайний лес, чтобы найти другой штаб, я ее остановил. Что происходит, Зарина? Похоже, что лорд знаний объявил союзу нищих войну.